Она свернула на юг и двинулась вниз по склону холма в направлении Великой пустыни, оставив старика за спиной. «Не в ту сторону», — сказал он. Она остановилась и прищурилась, глядя на него в слепящем солнечном свете. «Разве солдаты идут не сюда?» Глаза Элвеза заискрились. «Есть много способов сделать так, чтобы они тебя не заметили. Даже здесь, в бесплодных землях», — ответил он. Она взглянула на север поверх бесконечной безликой равнины, простиравшейся в той стороне, в направлении Гуркхула. Там не виднелось ни холмика, ни дерева, ни даже кустика на мили и мили. Спрятаться негде. «Не заметили? Даже едоки?» Старик рассмеялся. «В особенности эти самонадеянные свиньи. Они и наполовину не такие умные, какими себя считают. Как, по-твоему, я добрался сюда? Я прошел прямо через них» посреди них, между ними. Я хожу, где хочу, и беру с собой тех, кого захочу». Она заслонила глаза ладонью и глянула в южном направлении. Пустыня простиралась в бесконечную даль. Ферро могла бы выжить здесь, среди пустошей. С трудом, но могла бы. Но как не погибнуть там, в самом горниле, среди зыбучих песков и безжалостного жара? Старик, по-видимому, прочел ее мысли. «Там нет ничего, кроме бесконечных песков». Я однажды пересек их, это возможно, но не для тебя. Он прав, чёрт его дери. Ферро была тощая и крепкая, словно дитева лука. Но это означало только, что она сможет долго ходить кругами, прежде чем рухнет лицом в песок. Конечно, лучше умереть в пустыне, чем в клетке перед дворцом. Лучше, но не намного. Ферро хотела жить. У неё ещё остались дела. Старик сидел со скрещенными ногами и улыбался. «Кто он такой?» Ферро не доверяла никому. Однако, если бы старик хотел сдать ее императору, он имел возможность ударить ее по голове, когда она копала, а не объявлять о своем присутствии. Он владел магией, она видела это сама, и хоть какой-то шанс это лучше, чем ничего. Но что он захочет взамен? Мир никогда ничего не давал Ферро даром, и вряд ли даст сейчас. Она прищурилась. — Чего ты хочешь от меня, Юлвей? Старик засмеялся. Его смех уже сильно раздражал ее. «Скажем так, я собираюсь оказать тебе услугу. Потом, когда-нибудь позже, ты сможешь отплатить мне тем же». В этом ответе ужасно не хватало деталей, однако, когда на кону твоя жизнь, выбирать не приходится. Ферро ненавидела саму мысль о необходимости подчиняться чьей-то воле, но сейчас, похоже, у нее не было выбора. Во всяком случае, если она хочет дожить до конца недели. «Хорошо». «И что мы будем делать?» «Мы должны дождаться наступления ночи». Йолвей взглянул на изуродованные тела, разбросанные по земле, и сморщил нос. «Только, наверное, не здесь». Ферро пожала плечами и уселась на среднюю могилу. «Сойдет и здесь», — проговорила она. «Я не прочь посмотреть на стервятников». Ясное ночное небо усыпали яркие звезды, а воздух стал прохладным, даже холодным. Внизу, в расстилавшейся перед ними темной и пыльной долине, горели костры, изгибающаяся цепочка огней, словно прижимавшаяся к краю пустыни. Ферро, Юлвей, 10 трупов и три могилы попали в окружение на склоне. Завтра, как только первый свет просочится на высушенную равнину, солдаты погасят костры и осторожно поползут к холмам. Если Ферро останется здесь, ее наверняка убьют или, хуже того, захватят в плен. Она не сможет сражаться со столькими воинами в одиночку, даже если среди них нет едока. Как не мучительно признавать это, но ее жизнь теперь находилась в руках Юлвея. Старик прищурился, глядя на звездное небо. «Пора», — сказал он. Они принялись карабкаться во тьме вниз по каменистому склону, осторожно выбирая путь между валунов и редких низкорослых полумертвых кустиков. На север, в сторону Гуркхула. Юлвей двигался на удивление быстро, Ферро приходилось почти бежать, чтобы держаться рядом. Она не отрывала глаз от земли, выбирая, куда поставить ногу среди голых камней. Когда они достигли подножья холма, Фарро подняла глаза и увидела, что Юлвей ведет ее к левому крылу цепи, где больше всего костров. «Подожди!» – прошипела она, хватая старика за плечо, и указала на правое крыло, где огни горели реже. Казалось, что легче проскользнуть там. «Как насчет того конца?» Звездного света едва хватило, чтобы она смогла увидеть блеснувшие зубы улыбающегося Юлвы. «О нет, Ферро, Малджин! как раз там и находится большая часть солдат и еще один наш друг». Он даже не пытался понизить голос, и это заставляло ее нервничать.